Глава 23. Новая вылазка. Характеристики. Плюс 84. Уровень основной. 127 плюс 26. Уровень мастерства. 7. Кругов перерождения. 6. Общая репутация. 965. Бодрость. Плюс 500. Мана. Плюс 1000. Хитпоинты. Плюс 1500. Регенерация бодрости. Плюс 100. Регенерация манны. Плюс 150. Регенерация хитпоинтов. Плюс 200. Увеличение критического урона. 24%. Ступени седьмого круга. 8. Дарк проснулся не сам по себе, а от короткой трели сигнала оповещения. Перед тем, как заснуть, разобрался с настройками и выставил звуковое срабатывание на тот чат, который открыл после разговора с древним злом. Все прочие попытки общения игнорировались, иначе нехорошие личности, наподобие неугомонного шаха, могли помешать полноценному отдыху. Протер глаза. Затем удостоверился, что мигает именно та иконка, которая должна мигать. Активировал ее с замиранием сердца, прочитал ответ. На очень короткий вопрос Дарка ответ получился еще более лаконичный. Не два слова. И ни одно, и даже не букву Всего лишь знак. Вопросительный знак. Ну что же, ответ не сказать, чтобы развернутый, но вполне понятный. Потряс головой, сгоняя сонливость. Собеседник, ранняя пташка, нормально отдохнуть не получилось. Но да это и к лучшему. Меньше времени потеряет. Дарк набросал ответное сообщение. «Привет. Я тот самый Дарк. Мой ник постоянно показывают... красном чате Можешь проверить. Вчера было два таких сообщения. Скриншот не внешний, он сделан игровыми средствами. Ты можешь его проверить, он неподдельный. Я хочу поговорить с тобой и твоими друзьями. Есть тема, выгодная и для меня, и для вас». Ответ последовал секунд через десять. «О чем?» «О важных вещах. Говорю же, это и вам интересно, и мне. Если все пройдет нормально, по итогам разговора я сделаю вам...» Выгодное предложение. Очень выгодное. Просто передай своим товарищам то, что я сообщил. Достаточно даже одного товарища, если это будет Бизон. Лесной Бизон. Заодно можешь скинуть ему эти картинки. Дарк прицепил к сообщению еще несколько скриншотов. В том числе тот, где мелко и неразборчиво изображался край карты, на котором располагалась Эртия. Сплошное белое поле. окружающие рваные клочки территорий, открытые лично, или при помощи найденных там и сям документов. Передача изображений в такую даль – очень невыгодный процесс по кристаллам связи. Вместо одной картинки можно повесть художественную переслать, и затраты окажутся даже чуть меньше. Царя деньгами Дарк показывал, что это не пустая шутка. Так что пусть собеседник относится к этому серьезно. На этот раз ответили спустя час. И сейчас диалог с первых слов выдавал заинтересованность. Рыбка клюнула. Оставалось до мелочей обсудить порядок дальнейших действий, чем Даркой занялся. В перерывах между спусками на кач. Какие бы дела ни завертелись дальше, а два квестовых захода в яму страданий пропускать нельзя. Ведь только с них можно получить максимальный опыт за счет Выпадающих жетонов момент, в который ДАРК активировал свиток телепортов, можно считать самым напряженным в его и без того неспокойной жизни. Ведь сейчас он сам, только по своей воле, ныряет в ту еще пропасть возможного риска. В прошлый раз свиток телепорта завел его в ловчую сеть грандиозных неприятностей. и лишь благоприятное стечение обстоятельств и помощь союзника позволили из них выпутаться. Но тогда Дарк и не подозревал, что ради поимки беглеца Ким в силах контролировать каждую пять земли, по которой тот когда-либо ступал. Или над которой его протащили. Его игровое тело. Перед активацией Дарк не сдержался и уточнил еще раз. Там точно тихо? Точно. А вдруг у невидимки уровень скрытности гораздо выше твоего уровня наблюдательности? Таких игроков очень мало. Им здесь нечего делать. А если у них все же дела там нашлись? Не сдавался Дарк. Ну, на такой случай у меня есть зелье, сильно повышающее наблюдательность на несколько секунд. Можешь быть уверен, здесь в радиусе ста метров нет никого, кроме меня. И еще тут рядом волки воют и комары жужжат. Хорошо, что не кусаются, но все равно мне здесь не нравится. Ты там долго еще тянуть собираешься. Ну что ж, дальше тянуть нет смысла, ведь все равно придется решаться. И Дарк полез за свитком. Точка, которую он выбрал для своего возвращения, располагалась в паре сотнях метров от реки, где он не так давно нашел временное убежище от погони. Тогда... Вырвавшись в очередной раз из лесных зарослей, он отметил — вода уже где-то рядом. На поляне даже маленькие деревья не росли, лишь трава, да кое-где жиденькие кустики. Там и сям под ногами чавкала вода. Местность походила на затянувшиеся болото. За сырой поляной снова начинался лес. Он протягивался узкой полоской между этим почти болотом и рекой, а на опушке возвышалось приметное дерево, большое и почти сухое, лишь с одной стороны на мертвой кроне зеленели несколько веток. Луна светила так хорошо, что все эти мелочи Дарк заприметил с первого взгляда и запомнил, несмотря на нервную обстановку. На этот раз он появился метрах в пятидесяти от умирающего дерева на краю леса. До опушки от точки назначения всего лишь метров десять, этого вполне достаточно, чтобы жиденькие кустики прикрыли от собеседника и от наблюдателей, которых собеседник мог не заметить или очень даже заметил, но ни словом про них не обмолвился, потому что они в сговоре. Паранойя при таких делах лишней не будет, так что Дарк старался проверить все, что возможно. С телепортацией ему повезло, он не упал и не хрустнул, попавший. Под ногу веткой. Замер статуей, не шелохнувшись. Только чуть головой повел, косясь в сторону дороги. До нее отсюда под километр, но все равно страшновато. Вроде бы ни звука не издал, идеально прилетел. Плюс свиток выбрал никакой зря, а с минимальными световыми эффектами. Такой даже в темноте почти не выдает факт совершения телепортации ни на входе. Не на выходе. Дарк заранее позаботился обзавестись еще при первой вылазке. Купил на аукционе. Прекрасно сработано. Все предусмотрел. Но чат тут же замигал новым сообщением. Стоп! Не прилетай! Здесь кто-то есть, только что рядом появился. Шагов 70 от меня на опушке засел. Или из скрыто вылез, или телепортом прилетел. Я сейчас проверю. Теперь уже Дарку пришлось командовать в ответ. Стоп, не надо. Это я прилетел. Иди за мной, только не беги. Просто иди спокойно. То, что его появление срисовали столь быстро, лишний раз подтверждало, что он общается с серьезным игроком. Но и в некоторой степени намекал на то, что это не засада. Ведь если так, его бы не стали предупреждать. В интересах Кима и его людей как можно быстрее выманить Дарка из убежища, оттягивать этот момент даже на секунду, им ни к чему. Сам Дарк тоже бежать не стал, но двигался торопливо, то и дело создавая громкий шум. Увы, передвижение по густому лесу даже при дневном свете дело непростое, а уж в полуночную пору все на порядке усложняется. Но шум — ерунда. Как показывает последний диалог, Даже не выдав себя ни единым звуком, можно до метра узнать, где именно ты засел. Если, конечно, наблюдать за местностью, станут игроки похожие на его собеседника. Проскочив через полоску леса, Дарк перешел на бег. Здесь уже не нашумишь треском сухих сучьев под ногами и шелестом ветвей, которые постоянно задеваешь при поспешном движении. Дальше надо преодолеть метров двадцать луга с подстриженной деревенскими коровами травкой, а потом столько же проскочить по голому песку. Ну а следом придет очередь мелководья, где придется пошлепать по воде. Ночь безветренная, звуки разносятся далеко, и это не может не напрягать. Однако в выборе столько проблемной местности есть и плюс, который отыграет свое чуть позже. По мелководью Дарк двигался недолго. Оно протянулось метров на сто, И в самом глубоком месте он даже до пояса не промок. А дальше снова началась суша. Крохотный пещадный островок, усеянный развалами грубо оттесанных камней. Посреди возвышались замшелые остатки башни, от которой эти обломки отвалились. Дарк вскарабкался на частично уцелевшую площадку второго этажа. Вид отсюда открывался прекрасный. В лунном свете просматривалось даже начало моста, неподалеку от которого он не так давно скрывался в дохлой корове. Полностью рассмотреть сооружение мешало лишь то, что оно располагалось за поворотом русла. Зато подходы к острову просматривались прекрасно, ничто их не заслоняло. Здесь, на вершине развалин, нет камней, ограничивающих поле зрения, и мешающих обзору деревьев на острове тоже нет. На нем ничего не растет, кроме чахлой травы. На урезе воды там и сям поднимаются стебли камыша, но высота у них несерьезная, Дарку они тоже не помеха. Поэтому собеседника видно прекрасно. Идет не спеша, как и сказано, но все равно шумит прилично, шлепает по речной глади. Дарк до рези в глазах сматривался в мелководье, но не заметил ничего подозрительного. Это все больше и больше снижало градус его тревожности. Ночь безветренная, без намеки на волны или рябь, а игроки с умениями скрываться не такие уж невидимки. Они тоже шум создают, а если и ухитряются перемещаться беззвучно и незаметно, то пусть попробуют сделать это на водной поверхности. Их шаги в лунном свете будут выглядеть интересно. Со всплесками неразумных обитателей реки такое зрелище не перепутаешь. Да и крупная рыба мелководье игнорировала. На нем лишь мальки и слабые круги рисовали, да и то нечасто. У мелководья был еще один плюс. Если кто-то с хорошими навыками ныряния попытается проплыть от берега под водой, на большей части пути его спина будет маячить на поверхности. Нетрудно догадаться, что такое зрелище заметить еще легче, чем осторожные шаги невидимки. Собеседник выбрался на сушу, уверенно прошел к башне, встал под площадкой, задрал голову и вопросительно уставился на дарка. А тот, глядя сверху вниз, сравнил лицо с тем, которое видел на единственной форумной фотографии. Нашел ее в разделе, где игроки обменивались впечатлениями от массовых встреч в реале. Такие мероприятия нередко практиковались во многих крупных городах. Да уж, игра — это игра. Даже если не покупать опцию полной смены внешности, все равно остается множество лазеек для ее корректировки. Но знакомые черты все же просматривались. Холодно улыбнувшись, Дарк сказал. «Привет. Слушай, давно хотел спросить, а почему у тебя такой странный ник?» Этот контакт союзник дал Дарку при первом разговоре. Но тогда и написать не получилось. потому как не было кристаллов связи, да и желания тоже не возникало. Придя в себя после ошеломления, вызванного странной беседой, устроенной при помощи древнего зла, Дарк проанализировал разговор и решил, что доверять собеседнику не стоит. В свете известных на тот момент фактов, правильный вывод. Но со временем прояснились новые обстоятельства. Стало понятно, что может собеседник и не во всем искренен, но уж... К ему точно отношения не имеет, будь иначе, ему ничего не мешало сдать Дарка, когда тот, за неимением других вариантов, воспользовался его помощью. Нельзя не признать, что вырваться тогда удалось лишь благодаря союзнику. Без него шансы Дарка были, если не нулевыми, то опасно близкими к ним. В таком случае, почему бы не считать этот контакт надежным? Дарк к тому же навел справки об этом игроке и его окружении. Почти ничего не нарыл на форуме, информации там по рядовым личностям крохи или вообще ноль, но кое-что попалось. И это кое-что свидетельствовало в пользу рекомендации союзника. Вот потому Дарк и написал вчера в личный чат, короткий вопрос дополнив его картинкой. На той единственной фотографии, найденной на форуме, изображались игроки клана Прерии, собравшиеся накануне развала их сообщества. Та самая история, немало нашумевшая в свое время. Все подробности Дарку неизвестны, но там случилось много чего нехорошего. Команда, в которой состояла кошка, столкнулась с предательством и, прочим негативом, когда не поделили открытую территорию. Лидер клана, Лесной Бизон, немало тогда потерял. Включая сам клан. Далеко не топовый, но все равно жалко. Судя по радостным физиономиям большинства игроков, запечатленных на фотке, на тот момент они не жалели о том, что пришли навстречу с соклановцами. Выглядели дружными единомышленниками. Нет ни намека на то, что вот-вот и начнется грызня с грязной дележкой общего открытия. Белая кошка съела лепешку, на той фотографии не смеялась. Миловидная девушка, лет двадцати. ничем особым не примечательная. У нее было очень серьезное задумчивое лицо, чуть прикрытое сбоку, отросшими ниже плеч светлыми волосами. А на дорогой аккаунт она тоже не тратилась, а следовательно, с высокой вероятностью, начальная игровая внешность была снята с реальной. Ну да, большинство нубов в этой игре почти точные копии самих себя в реале. Таковы особенности Экса. Но сейчас... Вместо прямых светлых волос у девушки куда более длинная брюнетистая грива, не спадающая через плечо. Однако лицо все то же. Разве что настороженность добавилась с примесью недовольства. Должно быть, не понравилось прохладный ночной час по воде шлепать. Того и гляди, из лука пульнет. Держит его, расслабленно, не на готове. Но не надо себя обманывать. Всем понятно, что если понадобится, выстрелит молниеносно. Серьезный игрок. Девушка, игнорируя слова Дарка, таращилась на него секунд двадцать в полном молчании. Это уже начало напрягать. И он оглянулся в сторону мелководья, высматривая подбирающуюся угрозу. Но, наконец, лучница снизошла до ответа. «Знаешь, сколько раз у меня это спрашивали?» Голос оказался под стать внешности, серьезной, без тени легкомысленности. «Так я что, не первый?» — притворно расстроился Дарк. Белая кошка пожала плечами. «Ну, если тебе так интересно...» Это был пробный персонаж. Создала его от фонаря, не заморачиваясь ни на что. Просто чтобы в игру зайти и осмотреться. Минут пятнадцать думала там походить не больше. Начала печатать набор букв вместо имени, но тут... Система заявила, что Ник нечитаемый. А потом предложила этот вариант. сказала, что он ближе всего к той билиберде, что печатала. Я по умолчанию согласилась на всех этих кошек и лепешек. А потом, как только зашла, оказалась в том месте, где не должна была быть. Удачное стечение обстоятельств. И получила такой квест, от которых не отказываются. Меня уговорили не отказываться. «Ник не айди, его изменить можно, если деньги есть». Но этот ко мне прилип так и остался. Зачем менять? Мне он не мешает. Все узнают, зато нормальный ник никто больше не занимал такой. Произносить неудобно, это да. Но знакомым не мешает. Все, кто меня знают, говорят просто «кошка». «Еще вопросы есть?» «Да вроде бы нет», — неуверенно ответил Дарк. «Тогда у меня к тебе есть вопрос». «Я так понимаю, ты почему-то не хочешь попадаться на глаза другим игрокам». «В таком случае, если это не секрет, скажи, ты здесь один или тебя кто-то подстраховывает?» «А что?» — напрягся Дарк, логично предположив в вопросе, попахивающей опасностью подвох. «В том, что сюда кто-то идет», — ответила девушка. Дарк оглянулся на мелководье. «Но там никого нет». «Да, там нет», — признала кошка. «Но кто-то есть вон там», — девушка указала в сторону моста. «Я слышу лодку». — Она далеко, но приближается. До нас ей еще 350 метров. — Ты всегда так точно расстояние определяешь? — несмотря на опасность момента не удержался Дарк. — Стараюсь всегда. Для меня это важно. — Ничего не понял, но скажу, что я тут один и знать не знаю, кто там на лодке. — То угодно может быть. И ты права. Есть много нехороших людей, которым я не должен попадаться на глаза. И эти люди в здешних местах встречаются часто. Понимающе кивнул у кошка. Дальше сам думай, что делать. Я вообще не понимаю, что тут и как. Это была твоя идея. На ведь ты пришла. Прилетела. Не пожалела деньги. Но только потому, что так сказал лесной бизон. Сама бы лететь не стала. Сначала ты должен был объяснить, чего от меня хочешь, а уже потом могла согласиться. А могла и нет. Давай поговорим чуть позже. — попросил Дарк. — Меня волнует эта лодка. Я хотел дать тебе телепорт, чтобы ты и дальше деньги не тратила. Уж извини, не подумал о твоих расходах. Стараюсь исправиться. Но теперь не знаю, что делать. Нас ведь могут отследить по свежему переходу. Остается червоточина. Или как-то иначе это называется. Ну, ты должна знать. — Да, могут, — подтвердила девушка. — А куда ты прыгать собрался? — Куда-нибудь, лишь бы подальше отсюда. и лишь бы это было людное место, где поблизости есть недорогой стационарный переход. Недорогих портов в Эксе нет. Да плевать уже какой, лишь бы побыстрее и подальше. Но ну так прыгай, пока лодка доберется, пока прощупают червоточину, ты успеешь попасть к стационару, а там уже искать по следу не получится. Дарк покачал головой. Видишь ли у меня с этим проблема? Я не знаю мест рядом со стационарами. Вот потому я хотел предложить свиток тебе. Ну так предлагай. Решившись, Дарк спустился по изрядно изуродованной лестнице и протянул свиток к кошке. Та, приняв его, уточнила: тебе точно все равно куда? Без разницы, лишь бы подальше отсюда и со стационарным портом. Но это малый свиток, до дальнего угла карты его не хватит. Я не говорил в угол карты прыгать, куда угодно, лишь бы подальше. Понятно. кивнула кошка. Держись за меня. Путешествие начинается.